Заходи, спокойно сказал блондин. Осторожненько в дверь протиснись, закрой её за собой и пушечку на пол брось. Ну, он сидел у самой стены, заслонясь Ольгой, уперев ей в правый бок толстое дуло пистолета ППС. Машинально определил Мазур, практически беззвучно лупит. Ну, шансов не было. Если так и торчать с пистолетом в руке, медленно Мазур протиснулся в дверь, закрыл её за собой и кинул пистолет на пол, ни на секунду больше не поддаваясь растерянности. Ногой его ко мне. Стой где стоишь. Блондин крепче прижал дуло к Ольгиному боку. Разъяснения нужны? Очень уж аккуратный был у него зачёс. Пробор Если представить, что... И Мазур узнал. Главным образом по глазам. Это был тот, кто играл при Прохоре роль Ибрагима Аглы, только без бороды и в светлом парике. — Вот такая математика, — сказал Ибрагим Аглы. Фальба кончилась, пошли вычисления. — Ты, конечно, хорошо вычислял, только и я не хуже. Ладно, я не гений. Просто дорок у тебя было не особенно, чтобы много стоять. Ольга с бледным изменившимся лицом косилась на него. Он плотно сжав губы, невидимой для мазура левой рукой полез в карман. Судя по движению плеча, поднял руку над затылком Ольги, в ладони чернела коробочка с конченным хвостиком антенны. Теперь-то мазур не сомневался. что на вокзале в Анинске был именно он. Дорог и в самом деле было немного. Взгляд Ибрагим Аглы чуть растерянно вильнул, а он хотел выключить рацию и боялся хоть на миг потерять Мазура из виду. Ольга вдруг резко дернулась, разворачиваясь к державшему ее мужчине, вцепившись лево ему в глаза — Мазур метнулся к дивану, ударил вытянутыми вперед сомкнутыми ладонями и еще, и еще уже костяшками пальцев. Ольга свалилась ему на руки безвольно, как кукла. Мазур подхватил ее, одновременно нанеся Ибрагиму удар коленом под горло для пущей надежности. Голова противника мотнулась уже безжизненно, затылок глухо стукнул о стену, Мертвец так и не выпустил пистолета. В купе невыносимо воняло тухлой пороховой гарью. Пальцы Мазура ощутили что-то липкое и тёплое. Он опустился на колени, осторожно поворачивая Ольгу вверх лицом и встретился с её застывшим взглядом. Пульс не прощупывался. Совершенно потеряв голову на какой-то миг, Мазур попытался встряхнуть Ольгу, сделать искусственное дыхание, зажать крохотную дырочку против сердца. Он видел, что все бесполезно, и поверить не мог. Очень уж неожиданно и нелепо произошло. Двигаясь как автомат, он опустил Ольгу на пол, рядом с диваном открыл дверь. Крест облегченно опустил пистолет, глянул на Мазура, потом посмотрел через его плечо, и кинулся в купе, отодвинув стоящего на пути. Мазур подчинился, как манекен. С силой захлопнул дверь, присел на краешек дивана, опустив голову, уронив руки. Вокруг и в нем тоже была совершенная пустота. «Твои?» — тихо спросил крест. Мазур молчал. «У него переноска?» «Значит, еще кто-то в поезде?» «Соберись ты!» Мазур поднял голову. Под его взглядом крест попятился. «Слушай, я же ни при чем!» Он нагнулся, выхватил из сумки автомат и замер лицом к двери. «Где тут предохранитель?» «Вон там», — сказал Мазур мертвым голосом. Со своего места он видел лежавшие в сумке пакеты из непрозрачного целлофана и не мог повернуть голову, чтобы посмотреть на Ольгу. Время остановилось, потому что его движение ничего не могло вернуть. Ничто не способно исправить. Морской дьявол почти добрался из пункта А в пункт Б. Вот только дальше идти оказалось незачем. Он сидел и равнодушно смотрел, как крест стучит в стенку, как вбегает Надя, каменеет лицом, и оба принимаются тихо шептаться. Плечи вдруг задергались, странные корчи потрясли тело. Он не сразу сообразил, что плачет, дергая головой, без слез, беззвучно, плачет по Ольге. под рамонду, по, по ван клейну, по собственной идиотской судьбе, взваливши ему всё это на плечи, пытался понять, за что? И боялся осознать вдруг, за что? Боялся поверить в присутствие другой силы, не оставляющей без внимания совершённые людьми грехи.